Неоднородный мрак у каменной стены сгущался до плотности влажного, застывшего в воздухе дождя, и Бишоп снова почувствовал на лице липкую сырость. Неудивительно, что он опять увидел Ковача в самый последний момент, едва не наступив на внезапно оказавшийся на пути ботинок. Он поймал себя на мысли, что уже видел подобное совсем недавно. Точно так же торчала подошва Парсона. Скованный скафандром Ландер. Тоже заметил Ковыча и, тяжело согнувшись, тронул его за плечо. Неповрежденный Керкер легко поддался нажиму перчатки, словно был накачан воздухом. — Вот видите! — невольно попятился бишоп Как я вам и говорил, я лишь поверхностно изучал структуру наших организмов, так как это не моя специфика, но могу точно сказать, что тело мистера ковача разрушено на молекулярном уровне. В нем не осталось ни одного целого фрагмента. Произошел некий удар, который прошел сквозь керкер и превратил его кости и все органы в желе. Мне повезло, что я стоял далеко от эпицентра, но я тоже почувствовал некое внутреннее потрясение. Его мне хватило, чтобы потерять сознание. Тогда туман был еще плотнее, и мистер Ковач не разглядел то существо, а оно находилось с ним рядом. «Что это было?» На этот раз в вопросе Ландера прозвучала заинтересованность. Доказательство правоты Биша полежало у его ног. «Червь? Нет, не червь. Это было что-то массивное, широкое, со множеством конечностей. Трудно описать, да и вспомнить. Кажется, я видел что-то вроде клешни. Хорошо помню только удар. Он словно прошел сквозь меня. А затем я потерял сознание». Меня сильно ранило, даже пошла кровь. — Ты уже говорил об этом. Ковач упоминал о мальчишке. — Да, мне казалось, что я тоже его видел, но теперь сомневаюсь. А знаете, ведь перед тем, как войти в туман, мистер Ковач много дышал закисью. Неудивительно, что ему мог привидеться мальчишка. — Но я слышал, что ты тоже его видел. Вы вместе дышали закисью? — Нет, — возмутился Бишоп. — Конечно же нет, но вы же сами видите, что творит этот туман. Выслушайте меня, мистер Ландер. Я так и не рассказал вам о своем предположении. Может, вам покажется это смешным, но я не исключаю, что туман обладает разумом. Знаете, ведь уже давно доказано, что существуют некие, некие аморфные структуры, в которых формируется разумный эфир. А что, если мы имеем дело с одной из таких аморфных разумных форм? Проникшись с серьезностью собственной гипотезы, Бишоп нервно оглянулся и перешел на шепот. Возможно, туман способен создавать некие материальные образы. Один из них и убил мистера Ковача. Не слышал о таком, задумался Ландер. А Маркер, я видел его собственными глазами. На этот счет у меня несколько версий. Глядя сверху вниз на неестественное выгнутое тело Ковача, Бишоп обошел его по кругу. — Первое — ложное срабатывание корабельной системы локации биополя. Не знаю, насколько это возможно, но допускаю, что такая ситуация реальна. Но я больше склоняюсь ко второму варианту — туман. Он воссоздал некую тень жизни мистера Ковача. — Тень? Зачем? — Очень важный вопрос, мистер Ландер. Снова почувствовав собственную значимость, начал рассуждать Бишем. «Именно тень. Это словно эхо уже совершившегося события. Хотел бы я ошибиться, но создается впечатление, что таким образом нас хотели заманить обратно. Туман скрывает от корабля то, что творится внутри него, но маркеры видны. Почему? Пилота Рестона тоже убила некая тварь. Мистер Ковач был тому свидетелем, но корабельная локация ее не обнаружила. «Это ловушка! Мистер Ландер, ловушка, созданная туманом!» — мрачно подвел итог Бишоп. «И мы в нее попались! А наше оружие против тумана бессильно!» «Прекрати говорить о тумане, как о живом существе!» Казавшиеся Бишопу неопровержимыми доводы произвели на Ландера слабое впечатление. Он поднял руку и бесцеремонно отодвинул Бишопа в сторону. «Отойди!» и не затаптывай следы. Все, что ты сейчас наговорил, полная чушь. Был здесь и пацан, и, судя по отпечатку следа, лет ему не больше четырнадцати, а, скорее всего, как ты и говорил, лет двенадцать. Была с ним и замеченная тобою тварь. Взгляни на эти полосы. Конечностей у нее действительно многовато. Но следила она здесь порядочно. Что скажешь о следах? «Их тоже создал туман?» «Следы?» — сконфуженно оглянулся Бишоп. Он только сейчас заметил, что всего в пяти шагах от тела Ковача песок пестрит ими повсюду. Глубокие вытянутые вмятины тянулись вдоль каменного хребта и вели в лес, а рядом отпечатались подошвы с четко очерченным каблуком. «Мальчишка реален!» — прошептал потрясенный Бишоп. И, судя по следам, он не был босым. Как мне поначалу показалось, здесь следы ботинок». «Это уж точно», — мыкнул Ландер. «Твои выводы, как всегда, отдают идиотизмом. А еще мне интересно, почему этих тварей не видит призма?» «Потому что они пропитаны лацеданом, как и все вокруг. Они часть этого леса, я понял». Вдруг осенила Бишепа, и, проглотив обиду, он воспользовался случаем перейти в атаку. — Мальчишка из-под купола! Если бы раньше меня послушали, то все могло сложиться по-другому. Разве не я призывал изучить купол? Мы ни разу не поднимали эту тему, словно купола нет. Все будто бы увидели его и тут же забыли. Нас интересовал лишь лацидан, но древний купол все еще существует. И, как выяснилось, там кто-то до сих пор жив. А ведь как я уговаривал его исследовать? — Тварь тоже из-под купола, — оборвал его Ландер. — Может, напомнишь, чего такого было в эпоху глобального расселения, о чем я не знаю? Человечество отправляло вместе с поселенцами многолапых тварей? Брось, Бишоп, меня и сейчас интересует лишь лоцедана не древний купол. На других планетах я тоже встречал всякую живность, и если бы начал ее исследовать да изучать, то торчал бы там и по сей день. В одном ты прав. Туман необычный. И сигналы глушат, и на сюрпризы богат, раз маркеры копируют. Но ты ведь сам говорил, что это лацедановое испарение. Создает эхо, и что там еще? Вот тебе и ответ. Пошли. — Куда, мистер Ландер? С Ковачем все ясно. Теперь дело за лабораторией. — А как же лесные твари? — Я никого не вижу. А если увижу, то уж изучать не стану. Сразу уничтожу. Ландер прислушался к следящему за окружающим пространством скафандру, а он едва слышимым успокаивающим писком подтверждал, что на предельном расстоянии, составляющем в среде подобной плотности не менее 50 метров, Не находилось ничего живого. Тварь опасна лишь на небольшом расстоянии. Если ты остался жив, то радиус ее поражения всего несколько метров. Какой бы ни был густой туман, я не подпущу ее ближе. И потом не думаешь же ты, что я брошу переполненную лациданом капсулу. Кстати, а где был ты, когда погиб Ковыч? Подозрительно посмотрел на Ландер. Там. Неопределенно махнул вдоль хребта Бишев. «Мистер Ландер, вы мне не доверяете?» «Хотел бы я знать, что творится у тебя в голове. Овощ тебя постоянно доставал, а ты у нас из яйцеголового братства, от которого никогда не знаешь, чего ожидать. Откуда ты взялся такой прыткий? Сколько помню, ты всегда хотел кому-то отомстить!» «Может, вернул Ковычу должок, а капсулу спрятал? Что скажешь на это, Бишоп? За ее стоимость можно скупить весь ученый совет и сделать из него стадо послушных баранов. Так куда ты отогнал лабораторию, мистер Ландер?» Едва не задохнулся от возмущения Бишоп. «Вы же сами меня позвали! Вспомните мою статью в Вестнике Директории!» — А на мистера Ковача я никогда не злился. И потом, как можно злиться, если мы одна команда? Вы сами так сказали. — Я так сказал, — улыбнулся Ландер. — Любопытно. Хорошая, видать, была закись. — Так где лаборатория? — Я не знаю. Я лишь могу показать, где она была до исчезновения. — Для начала покажи мне. — Как ты умудрился остаться в живых? Где ты стоял? Ты увидел ту тварь, подставил под нее Ковыча, а сам спрятался? Где прятался? За камнями? — Нет, мистер Ландер, еще раз нет. Послушайте, послушайте, мистер Ковыч не хотел, чтобы вы его слышали, и стянул с нас обоих микрофоны. «После того, как мы увидели мальчишку, он приказал мне обойти хребет и погнать его вдоль хребта. Мистер Ковач поджидал его с другой стороны. Я все сделал, как он сказал. Поверьте, все так и было. Он появился с другого края, крикнул мне, я услышал его голос, но затем все пошло не так». Забыв страх перед туманом, Бишоп бросился вдоль гряды, на минуту исчез, и вскоре Ландер услышал его радостный крик. «Но я вовсе не прятался! Вот где я был!» «Подойдите ближе, мистер Ландер, взгляните на оброненный мною резак. Здесь я и стоял, когда все произошло». Отслеживая бишепа по подсказкам скафандра, Ландер безошибочно вышел на его место и, взглянув на лежавший на песке резак, приказал «Подними!» «Тут негде спрятаться!» Прижав в груди резак одной рукой, другой Бишоп обвел вокруг. «Вы же сами видите и потом, я тоже был ранен!» Вдруг он осторожно оглянулся, и его радость миг испарилась. — Я узнал это место. Если пройти немного дальше к лесу, мы наткнемся на тело мистера Парсона. Мы ведь не пойдем туда. — Нет, я тоже начинаю ориентироваться в этом тумане, и могу предположить, что лаборатория там. Ландер указал рукой перед собой, и на его движение тут же отреагировал висевший на плече стеклянный ствол параболы. — Вы совершенно правы, — поспешно согласился Бишоп. Но я осмелюсь вас поправить, что вы указываете туда, где она была до недавнего времени, где лаборатории сейчас можно только догадываться. Ее утащили в лес, но как далеко нам неизвестно. Бурый сгусток тумана проплыл сквозь искрящийся мрак, уткнулся в каменную стену и, плавно потянувшись вверх, таинственно растворился. Ландер проследил за ним задумчивым взглядом, затем многозначительно изрек. Как и все вокруг. Что он хотел сказать, Бишоп не понял, но послушно пошел следом, боясь отстать хотя бы на шаг. Уже предсказуемо ближе к лесу туман сгустился. Ландер превратился в размытый силуэт, и Бишоп жался к его спине, изредка выглядывая из-за плеча. Но Ландер шел уверенно и понемногу успокаиваясь, Бишоп даже осмелился забежать вперед. «Вот!» — выкрикнул он, указав красную стену деревьев составленную лаборатории лабораторией проломом. «Здесь мы добывали первичный реагент!» Ландер прислушался. Датчики скафандра молчали. Он посмотрел на ряд контролирующих работу индикаторов и, удостоверившись в их полной исправности, шагнул в проем, ломая цепляющиеся за рукава ветки. Он столько уже слышал об этой поляне, что, ничуть не удивившись, сразу же ее узнал, разгадев и следы гусениц, и углубление заборных шурфов. Все, как он себе и представлял. Стоящие плотным кольцом вокруг лаборатории деревья потрескивают на ветру кронами, листья истекают кровавой росой, корни торчат из рыхлого мха кривыми пальцами. Овч подробно описал это место, не скупясь ни на краски, ни на образы. Вот только лаборатории действительно не было. На этот раз все оказалось так, как говорил Бишев. Тяжелый корпус повалили на бок, затем поволокли с поляны, оставив на песке неглубокий ров, исчезающий между сцепившихся ветками деревьев. Часть веток осыпалась, выдавая путь грабителей, Но было еще кое-что, гораздо интереснее. Рядом с Орвом тянулась цепочка следов. — Такие же, как возле Ковача! — заметил Ландер. — Тварь тащила лабораторию! — согласился Бишоп. — А мальчишка шел рядом. — Зачем им лаборатория? Зачем, если им неизвестен Лацидан? — оглянулся вокруг Ландер. — Не могли же они утащить ее под купол. Как, думаешь, Бишоп? — Но купол очень далеко. — А, я понимаю вас, мистер Ландер. Вы считаете, что они одичали и тащат все, что блестит на свету? Мне не приходило такое в голову. Но вам не откажешь в оригинальности мышления. А если еще предположить, что они приручили представителей местной фауны, то все складывается в очень даже недурственную гипотезу. Мне она нравится куда больше, чем разумный туман. Ты опять говоришь чушь, подойдя к исчезающим под листьями следам и, вглядываясь в прорехи ветвей, небрежно заметил Ландер. Если бы ты не струсил и прошел всего с десяток шагов, то нашел бы лабораторию по другую сторону этих деревьев. Ландер не видел лабораторию, но датчик скафандра подсказывал наличие большого количества металла в направлении следов, и он догадался, что такой сигнал могла давать только лаборатория. В этом не было ничего удивительного, но на незнакомого с возможностями новейшего скафандра Бишопа эти слова произвели сильное впечатление. — Но как, мистер Ландер? Раздвинув ветки, Ландер прошел вдоль оставленной колеи и оказался на еще одной, такой же, окруженной со всех сторон лесом, поляне. Серая туша лаборатории сиротливо лежала на боку и занимала добрую половину присыпанного корой и свободного от деревьев круга. «Меня больше волнует... Зачем?» Запоздало ответил на вопрос Биша Паландер. «Ее не вскрыли, не повредили. Лишь перетащили с места на место». «Для чего?» «Признаться, я не ожидал, что мы найдем ее так быстро». Бишоп обошел вокруг лаборатории. «Ее даже не пытались скрыть?» «А значит, капсула на месте!» Ландер постучал по крышке, словно для того, чтобы убедиться, что это не туманный мираж. «Приступай, Бишоп!» Уже начатый в прошлый раз разрез оказался снизу, и Бишопу пришлось начинать все сначала. Он осторожно срезал верхнюю половину корпуса, Затем, закрывая перчаткой от расплавленных искр обнажившиеся блоки лаборатории, забрался внутрь. Ландер его не торопил. Он вывел на максимальную чувствительность следящую сферу скафандра и, задумавшись снова и снова, задавал себе один и тот же вопрос. «Зачем?» Немигающим взглядом он смотрел, как Бишоп забирается все глубже и глубже, и в то же время никак не мог успокоиться. Слишком уж все получается просто. Считающий себя всезнающим умником Бишоп подбросил мысль, что все это проделки одичавших переселенцев, но даже не смог свести воедино уже известные факты. Ландер сразу заметил несостоятельность его выводов, представив, как это могло быть на самом деле. Чтобы какой-то дикарь смог обмануть Ковача, пусть даже тот был под закисью. Но и тогда все его старания свелись бы к нулю. Да и представить дикаря с оружием, превращающим тело в желе, по меньшей мере смешно. Как не пытается блистать собственными познаниями Бишоп, у него что ни слово, то очередная глупость. Он сам доказывал, что Керкер Парсона могло спороть лишь лезвие с молекулярной заточкой, но даже не смог увязать этот факт в одно целое с другими. Купол, дикари, разумный туман — одно глупее другого. Нет, Ландеру убросила вызов что-то разумное, мыслящее, не шаблонно, опасное и коварное. «Мальчишка!» — вдруг вспомнил Ландер. К «Чему он во всем этом пазле? Он оказался приманкой для Ковача и, возможно, для Парсона. Но откуда он мог взяться?» Или Бишоп прав, и он созданный туманом-призрак, материальный призрак, оставляющий следы. Или его создатель не туман, а тварь, срезающая головы вместе с Керкером и убивающая неизвестными волновыми колебаниями, колебаниями, разрушающими биологические связи. Или он действительно как-то связан с этим первобытным куполом. Терзаемый недобрыми предчувствиями, Ландер бросал по сторонам внимательные взгляды, но ни один подозрительный лист не повел себя так, как не должен был. Ни одна ветка не намекнула на спрятавшегося противника. Однако от этого не становилось легче. Напряжение нарастало, и лишь умиротворенно попискивающий скафандр не позволял ему открыть бешеную и сжигающую все в округе стрельбу биша осторожно тронул его за ногу, и Ландер сдрогнул. Словно слуга из невероятно древней истории Земли, тот стоял, преклонив колено, и протягивал велетенообразный сосуд с обрывками гибких трубок. — Вот! — просто сказал Бишоп. — Хорошо! — в тон ему легко и обыденно ответил Ландер. Он протянул руку, взял капсулу и спрятал ее, раскрывшийся под сумок скафандра. Сцена получилась та еще. Ландер возвышался над бишепом, с величием властелина галактики. Бишеп чувствовал это и стоял, онемев, не смея шевельнуться. Он с чувством выполненного долга улыбался, ожидая заслуженной похвалы. Ландер улыбался ему в ответ, но не торопился поднимать его с колен а продолжал глядеть тепло и долго, словно наслаждаясь собственным величием. Затем парабола на его плече вздрогнула, и стеклянный глаз уставился на все еще застывшего раболепном поклоне слугу. «Что вы делаете?» — спросил, не прекращая улыбаться Бишеп. «Ты выполнил свою миссию!» Внезапно тепло из улыбки на лице Ландера исчезло, и она стала натянутой. — Ты отлично выполнил свою миссию. На этом все. Все мы когда-нибудь закончим свое существование. Так что прими свою участь как должное. — Прошу вас, не делайте этого, мистер Ландор. Все еще не веря в происходящее, Биша преданно глядел на него. «Пожалуйста, уберите от меня эту штуку! Мы ведь одна команда! Так давайте продолжать как одно целое! Вместе выйдем из тумана и улетим отсюда!» «Мистер Ландер, я давно догадался, что вы можете управлять кораблем! Простите, если это была ваша тайна, но вы ведь сами говорили, что теперь мы братство!» «Выбрось эту глупость из головы! Там, где Лацидан, там нет братства, лишь враги и конкуренты!» Лацидан не терпит полигамии, он выбирает кого-то одного». «Если дело только в этом, то вы же знаете, мне ничего не нужно!» Бишоп попытался встать, Бишоп попытался встать, но, увидев блеснувший глаз параболы, послушно сел. «Эта капсула всецело ваша, я не претендую ни на один ее грамм». «В этом-то и проблема, Бишоп. Потребуй ты половину, и я бы тебя понял». Признал бы за равного, поторговался, предложил бы стать компаньоном, взял бы в дело. Но ты не такой, как Ковыч, ты другой. Ты не остановишься на малом, потому что тебе нужно все. Но это моя планета, только моя и ничья больше. Я скрою ее существование от всего мира и сделаю все, чтобы они не узнали всю мою долгую жизнь». Буду наведываться за Лацеданом время от времени, брать понемногу, чтобы не вызвать подозрений и не пустить по следу хвост. Это же так логично и понятно, но не для тебя. У тебя другие планы, и когда ты говоришь ничего, ты на самом деле хочешь забрать все. Тебе нужна слава, лавры Мессии, одарившего человечество Лацеданом и сделавшего его доступным всем. Но тогда он обесценится. Так что на самом деле ты не спаситель, а преступник, обесценивший то, что для меня свято. Ты пытаешься вырвать опору, за которую держусь и я, и такие, как и я, старатели. Нет, бишап. Твое место здесь. Ты останешься с Парсоном, Рестоном и Ковычем. На этой планете навсегда. Стеклянный глаз параболы повел хрустальным зрачком и вдруг вспыхнул, ярко и беспощадно. Сухой рыжий куст, цвета бегущего на перегонки с ручьем песка, подпрыгнул, подхваченный ветром, и полетел прочь от скрытого туманом леса и его тайны. Ландер проводил куст мрачным взглядом и пошел следом за ним. Алый колышащийся мрак остался позади, как и его обитатели. «Теперь в их рядах прибыло!» — ухмыльнулся мрачной шутки Ландер. «Парсон, из тебя мог получиться неплохой старатель, если бы ты думал сам, а не заглядывал в рот Рестону. А уже этот знал, как урвать кусок пожирнее. Но одной жадности мало, нужно еще чутье. Вот оно-то и подвело Рестона». «Кто там следующий?» «А, глупый и наивный Бишоп!» Ландер поймал себя на мысли, что по ему где-то даже жаль. «Глупый и наивный, и этим все сказано. Ты приблизился к тем, от кого должен был держаться на расстоянии парсека. Ну, в погоне за славой ты ослеп. Будь у тебя интуиция, возможно, она бы предупредила тебя. Но, как и у Рестона, ее у тебя не оказалось». «А вот Ковач, у него было все!» С грустью вздохнул Ландов. «Прости, дружище, но ты тоже остаешься на нашей такой щедрой, но такой негостеприимной планете. А хочешь, я назову ее твоим именем? Пусть этот насквозь пропитанный лацеданом шар отныне называется «Убежище Ковача». «Жаль, что ты меня не слышишь. Мне будет тебя не хватать». Кафандер тихо подвывал сервомоторами и с каждым шагом, приближая его кораблю, навивал безмятежное спокойствие и эйфорию победителя. Капсула давила в бок, наполняя сердце ощущением полета. Невольно начатый мысленный монолог с теми, кого уже нет, понравился Ландеру. Особенно ему нравилось обращение к Ковычу. «Мне действительно будет тебя не хватать!» Нежно потрогал под сумок с капсулой Ланда. «Сколько вместе пройдено! Я помню, как ты выволок меня из-под страшного излучения на астероиде, что вращался вокруг своей звезды всего на расстоянии одной световой минуты. Мы тогда оба нахватались венгеновского дерьма по самое горло. Но ты меня не предал, хотя это я ошибся и посчитал, что на том каменном обломке должен был быть лос Да, нам есть что вспомнить». И вот теперь я должен тебя оставить. Но я буду тебя навещать. Как только потрачу эту капсулу, так сразу же вернусь до следующий. Ты здесь присматривай на случай, если вдруг что. Неожиданно повеяло с холодом, словно завывавший вокруг скафандра ветер проник внутрь и овеял Ландера с ног до головы. Он бросил испуганный взгляд на индикатор целостности, но тот мерцал спокойным изумрудным сиянием. И тогда произошло то, чего ландора швырнуло в холодный пот. — Ты меня не бросишь! Ландер был готов поклясться, что слышал голос Ковача, хриплый и насмешливый. Таким он обычно был, когда Ковач перебирал закисью. Едва не рухнув, на не успевших отработать его рывок серво ногах, Ландер обернулся, готовый увидеть на границе тумана кричащего ему вслед Ковача. Он долго вглядывался в туман, испуганно, водя глазами вдоль красной мути, корректируя светофильтры и приближение. Ковача не было. С колотящимся сердцем Ландер повернул в сторону призмы и, выжимая из скафандра все, на что тот был способен, бросился бежать. Ветер гнал его в спину, заметая глубокие следы и швыряя ему вслед песчаные вихри. В этих, порой обгонявших его полупрозрачных, вращающихся спиралях, Ландер видел издевательски кривляющиеся фигуры Ковыча и Рестона, пытающихся схватить его за шею. Их руки, жадно тянущие за капсулой пальцы, и летел, сломя голову, моля лишь об одном, чтобы гироплатформа скафандра выдержала и не дала ему упасть. Остановился он, только врезавшись в опору призмы, и, обхватив ее, повис, оглядываясь на превратившийся в далекую безобидную полосу растительности, еще недавно навивавший ужас, красный лес. Корабль опознал его биополе, превратил часть стены в сияющий трап и приветливо моргнул убегающему внутрь света. «С возвращением, мистер Ландер!» Протокольно безлико прозвучало из дне тар, овалом двери. Ландер валился в шлюзовую камеру и выкрикнул, готовясь сорвать с головы шлем. «Закрывай! Быстрее закрывай!» Наконец-то он почувствовал себя в безопасности. Призма, словно заботливая прислуга, дезинфекционной струей смахнула пыль со скафандра и открыла шкаф амуниции. «Снятие снаряжения допустимо!» Затем она поинтересовалась дальнейшими распоряжениями. «Будут ли у вас команды отличные от предыдущих?» «Будут, будут!» Расшвыривая стороны части скафандра, прорычал Ландов. «Немедленно! Магнитометры на прогрев! Готовь корабль к взлету!» Прижав к груди капсулу, он вбежал в рубку и, рухнув кресло, стал наблюдать за оживающим пультом управления. Пол под ногами мелко задрожал. Словно набирая сил, призма загудела, пробуждая и раскручивая в собственных недрах магнитное поле, готовящееся оторвать ее от поверхности. «Будут, будут!» — механически повторял Ландер, занеся руки над перемигивающимися сенсорами и ожидая лишь сигнала готовности. «Все будет! И предыдущие команды, и настоящие!» Вдруг его осенило. «Предыдущие?» «Какие предыдущие?» «Кто их отдавал?» «Как правило...» Приведенный в режим общения корабль хранит речевые команды для удобства пилота, но только недолгое время, необходимое лишь для связки речи и не более. Во всяком случае, гораздо меньше, чем он отсутствовал. — Какая была предыдущая команда? — спросил Ландер, чувствуя, как липкий страх снова просыпается и пытается взять его за горло. — Ожидать вас! — бодро отрапортовал корабль. Кто ее отдал, мистер Ковач? Рубка в миг показалась крохотной и узкой. Потолок словно опустился на голову, стены сжались, накатило ощущение клаустрофобии, и вдруг Ландер почувствовал, что в этом тесном пространстве он уже не один. Медленно, очень медленно он развернулся вместе с креслом к двери, ведущей в двигательное отделение и приготовился увидеть в не менее узком, чем саморубка, проходе призрак Ковача. Он даже поднял голову, ожидая встретиться с ним взглядом. Поднял, но затем опустил. Проход, который обычно загораживал, мешая пройти всего один человек, сейчас казался занятым лишь наполовину. Невысокий бледный подросток глядел на него тусклым, безразличным взглядом. Несмотря на то, что Ландер сидел в кресле, глаза их находились на одном уровне. — четырнадцатью это я погорячился, — подумал, ничуть не удивившись, Ландер. — Двенадцать, и то с большой натяжкой. Он вдруг осознал, что его переиграли, и, поняв собственную обреченность, неожиданно успокоился. Пазл сложился, но слишком поздно. Почти невесомо на его плечо легло щупальце с нежно-розовыми присосками. Оно сползло на шею, затем прижало его к креслу, и Ландер почувствовал свинцовое оцепенение. Оно обволакивало его, парализуя и не давая шевельнуть ни рукой, ни даже пальцем. Двигать он мог лишь глазами, отвечая на взгляд подростка, сначала взглядом полным ужаса, затем таким же безразличным. Зато освободившийся от пуд тела мозг теперь работал четко, безукоризненно составляя части мозаики в единое полотно. Наивный Биша показался не так уж и глуп. Он верно сказал, что оживить Ковыча не сможет никто, но это не значит, что невозможно создать на время тень его жизни, скопировать биополе. Ошибся он лишь в том, что заподозрил туман, а не убившую Ковычу тварь. Однако, оставь Ландер Бишопа в живых, возможно, тот бы догадался, для чего это делалось. Мучимый вопросом, зачем, Ландер тоже был близок к разгадке, но так и не увидел лежащий на поверхности ответ. А ведь он оказался так прост. Сейчас Ландер его видел в мельчайших деталях. Изучив то, что осталось от Парсона, Неизвестный противник уже знал, с кем имеет дело и как поступать дальше. Обезглавленное тело не могло дать жизненную тень, и тогда он поступил иначе. Выбрал наиболее опасного и заманил на расстояние вытянутой руки, чтобы подобно рачительному охотнику не испортить жертву и ее энергетику. Затем воссозданным биополем Ковача выманил с призмы Ландера и получил ключ доступа на корабль. Он не игнорировал даже незначительные мелочи, оттащив лабораторию в лес, чтобы выиграть время. Затуманенным мозгом Ландер представил это все, словно наяву. Он смотрел на мальчишку, приман, на которую попались парсон с Ковачем, и чувствовал, как что-то теплое заливает ему грудь. Он скосил взгляд и увидел тонкие, алые, почти такие же алые, как и лесной туман, бьющие из его шеи струйки крови.